Параграф 2. Буржуазные революции и национально-освободительные движения в 20-е годы XIX -го века в Европе. 20-е годы XIX -го века отмечены рядом революционных выступлений и восстаний в Западной Европе и на Балканах. Буржуазные революции в Испании, Португалии и Италии. были вызваны притязаниями буржуазии на власть и ее борьбой против абсолютизма, восстановленного после краха Наполеоновской империи. Хотя обстановка в этих странах в годы реставрации существенно различалась, в Италии антифеодальные преобразования – революционного и наполеоновского периода, в основном остались в силе, тогда как в Испании и Португалии феодальные устои общества не были поколеблены. Вспыхнувшие здесь буржуазные революции имели некоторые общие специфические черты. Эти выступления, равно как и национальная освободительная революция в Греции, восстание в валахии не носили стихийного характера. Они были задуманы и подготовлены тайными обществами, состоявшими из буржуазных элементов, интеллигенции, либеральных дворян и военных. В странах Пиренейского полуострова и в Италии особую роль в революциях сыграли армии, что объясняется рядом обстоятельств. В Испании, Португалии, Италии Буржуазия, все еще весьма слабая и в большой мере связанная с землей, не была заинтересована в глубоких социальных преобразованиях. Ее главной целью являлось достижение компромисса с монархами и дворянством путем установления конституционного строя. Буржуазия и либеральное дворянство в своем большинстве не желали и не могли развязать широкое народное движение и опасения за сохранность собственности. Они предпочитали осуществить контролируемую революцию, которая не выходила бы за предначертанные ей рамки и не приняла бы большого размаха. Страница 271. Буржуазно-дворянские революционеры надеялись, что, подчинив себе армию и лишив таким образом ослабевшей абсолютизм его важнейшей вооруженной опоры, они совершат военный переворот и без особого труда и без вовлечения в революцию широких масс добьются желаемого результата. Использование армии в революционных целях в первые годы реставрации облегчалось тем, что во всех звеньях командного состава Оставалось много военных, которые выдвинулись в период наполеоновских войн из рядов буржуазии и отчасти из народной среды. Сохранив передовые политические взгляды, они со своей стороны были противниками реакционного режима реставрации и желали государственных преобразований. Либеральной ориентации придерживались группы офицеров-дворян в Сардинском королевстве и Испании, не говоря уже о дворянских революционерах в России. Революции в Испании, Португалии и особенно в Италии обнажили слабость абсолютизма, его неспособность противостоять революционному натиску без поддержки извне. Появилась возможность принудить его с помощью армии к компромиссу. Однако революции произошли в тот момент, когда силы европейской реакции действовали еще сплоченно, полные решимости не допустить возрождения революции на континенте. В противоборстве С фронтом реакционных держав Священного Союза разрозненные революции в отдельных странах не имели шансов на успех при столь узкой базе среди народных масс. Крестьянство осталось в стороне от революции, и это явилось важнейшей причиной их слабости и поражения.